Глава пятнадцатая Крылья драконы плотно прижимают к телу, сталкиваются, поднимаясь на задние лапы, рыча друг другу в морды, между пастями схлёстываются два потока энергии — алый арендара и блекло-голубой сарана. Отскакивая друг от друга, драконы шибают хвостами дальние лавки. Несколько раз шагают в сторону, будто кружась. Арендар оказывается ко мне спиной — вдоль его передних лап поднимаются вихри. Саран рычит, ниже пригибая голову. Земля вокруг него покрывается инеем, на ней в форме пентаграммы намораживается лёд. Рык перекатывается с низких нот на высокие и обратно. Это похоже на песню, на ужасную песню, которая рвёт барабанные перепонки. Воют вихри по бокам арендара резко увеличившись, ударяют по намораживающейся пентаграмме, Саран подскакивает, распахивает крылья, взвиваясь в потоках воздуха. Вслед ему из пасти Арендара летит струя огня. Разбивается о ледяной щит, тот ощеривается глыбами сосулек. Они точно копья летят в Арендара и раскалываются о поднявшуюся стеной землю. Газоны раскалываются трещинами. Земляная стена рушится крупными пластами, пропуская поток пламени. В небе загорается алая пентаграмма и падает на принцев. Ударяется о них с глухим металлическим звоном, приподнимается и снова трескает их по бошкам. Взревев, оба принца плюются, один огнем, другой льдом, пентаграмма раскалывается и осыпается искрами. Между рычащими драконами показывается мощная фигура ректора Дегона. Правда, в сравнении с ними он сейчас что-то вроде Чихуахуа. «Стоять!» На всю Академию рявкает дегон «Немед!» В него летит лёд и пламя. Они раскалываются обогненный щит в форме яйца, и из этого яйца начинает вырастать дракон. Взметаются алые крылья, тело дегона покрывается алой чешуёй. Он растёт и растёт, вынуждая принцев пятиться, ломая остатки деревьев и вытаптывая газон. Генриху даже спрятаться от доспехов будет негде. Растеряно и неуместно, думаю я, «Хотя после этой демонстрации вряд ли Генрих осмелится ко мне подойти. От меня, наверное, теперь все будут шарахаться». Дегон растёт, он уже догнал и обгоняет рычащих искалящихся принцев. Они всё же ударяют. Саран ледяными глыбами, арендар закрученным вихрипламенем. Оба удара разбиваются об окутавшие крылья Дегона щиты. Его рёв сотрясает до самых костей. С треском и звоном вылетают из окон стёкла. Дегон выплёвывает струю пламени в морду арендару сразу же Сарану, мощно взмахнув крыльями, срывается вверх. Потоком воздуха меня отшвыривает на пол, протаскивает до стены. Ревяя рыча, принцы взымают вслед за Дегоном. В полёте плюются пламенем и ледяными потоками, а тот, оборачиваясь, плюётся нереально ярким огнём в ответ, рычит, но улетает всё дальше от Академии, и хрёв подобен отдалённым раскатам грома. Поднявшись, я смотрю им вслед. Мощные тела и крылья скоро становятся точками, мотающимися по небу, вспыхивающие алым и бело-голубым. А потом они резко уходят вниз, окончательно исчезая из поля зрения. С грохотом валится подбитое хвостом арендара дерево. Над Академией воцаряется звенящая тревожная тишина, Она нарушается громким хлопком. Посредине развороченной аллеи появляется изолон. Схватившись за голову, он оглядывает разрушение и натыкается взглядом на меня. А я же обещала не шуметь и не делать ничего привлекающего внимания. Вряд ли можно считать выбитую стену именно моей комнаты чем-то незаметным. Хлоп! Бледный изолон оказывается рядом со мной. Отшатнувшись... Я наступаю босой ногой на блюдце. «Валерия, что случилось?» «Принц Саран решил, что я из культа бездны, а Ар... Принц Арендар с ним не согласился. И... Вот...» Взмахиваю на выбитую стену. а, -а, -а, -а Вытащив платок из кармана, Эзелон промокает вспотевший лоб. «Ох...» Он ошалело оглядывается, снова уставляется на меня. «Но почему у тебя?» «Какая то информация с допроса, я не очень поняла. Он был словно не в себе». Признаваться, что это было из-за внимания ко мне арендара, не хочется. Судорожно стиснув пальцы, вспоминаю о волшебном списке. «Кстати, раз уж вы здесь, то что делать с этим?» Сую под длинный нос бумажку с мигающим предупреждением о просроченных делах. Близорука, сощурившись, Эзолон вчитывается. «А, это...» Он касается листка тремя пальцами правой руки и делает замысловатое движение. «Раз тебе понравилось...» «Что понравилось?» Опасливо уточняю я. То, что список меня куда-то таскал, мне точно не по душе. Но Эзолон уже не слышит. Подходит к краю и снова хватается за голову. «Мне ведь организовывать ремонт!» а «Вы же маги!» Поколдуйте, и все станет хорошо. Разве нет? Станет. Только за это нам выставят счет. Профессор Изолон! Раздается внизу голос комендантки Анисии. Профессор Изолон, все эвакуированы. Какие будут распоряжения? А я, значит, не все. Хлоп, и Изолон исчезает. А я, наконец, заглядываю в список дел. Список дел. Первое собрать уцелевшие вещи и сложить их на безопасном расстоянии от края. Второе. Подать коменданту заявление на ремонт и замену мебели. Категорически нельзя. Первое. Приближаться к принцам более чем на 5 метров во время учебного процесса и 30 метров в Неоново. Второе. Ходить в лес. «Да он издевается!» «Нет, я, конечно, буду только за, если этот список будет меня от Сарана утаскивать. Но арендар? И при тут лес?» «Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления. Собрать вещи, чтобы ремонтники их не повредили, весьма разумно. Да и мебель новая нужна». «Ох, ещё и Ника!» «Куда подручный Сарана её вывел? Явно не в коридор». Не бросили её где-нибудь одну без документов, денег и басую. По коридору свинят торопливые шаги. Красная как рак, Ника влетает в комнату, повисает на дверном косяке. «Что, Слу?» Она наклоняется, хватает ртом в воздух. «Ника!» Подскочив к ней, не зная, что делать, как помочь. Она вцепляется мне в плечи, заглядывает в глаза. «Лера!» «Что случилось? Почему принцы подрались?» Саран обвинил меня в причастности к культу бездны. арендар не согласился. «Нет, нет, нет!» Отступив, Ника прижимается к стене и сползает вниз. «Да что такое?» Присаживаюсь рядом. Немного подерутся и успокоятся. «Ты не понимаешь!» Ника дрожащими руками проводит по волосам. «Принц Саран! Наш принц!» Напал на наследного принца империи. Это же... это... Наш Азаран могут выкинуть из союза. И это сейчас, когда культ бездны нападает практически открыто. Или наложить торговые санкции, или потребовать откуп. Но самое страшное, если выкинут из союза. Тогда нам просто конец. Неужели все так серьезно? По щекам Ники скатываются слезы. Блестят оставленные ими дорожки, наполняются новыми слезами. «Лера, у вас в мире ведь разные государства?» «Да». «Неужели у вас допустимо, чтобы семьи правителей нападали друг на друга в мирное время?» «Нет». «Правда, у нас много избираемых правителей, и если сын одного побьет другого, особой беды не будет». «А у нас может быть!» Сплескивает руками Ника и закрывает лицо, бормочет в ладони. Так, позитивно мыслить, позитивно мыслить. Они помирятся, они договорятся. Приманивать мир, приманивать дружбу принцев. Уверена, они помирятся. У них же общая цель — защитить всех от культа бездны. «Да, да, да», — кивает Ника и утирает слёзы. «Всё так и будет. А теперь...» Она рассеянно оглядывает комнату. «Соберём уцелевшие вещи?» «Осторожно, предлагаю я» точно лера ника умоляюще заглядывает мне в лицо попросишь принца арендара заступиться за принца сарана перед императором и императрицей конечно сжимая плеченики обязательно попрошу надеюсь арендар не поймет мою просьбу превратно левее правее на тридцать градусов выше «Пентаграмму, сэрна, на эту трещину! Живее!» Явившиеся из города представители гильдии строителей-стихийников, солидные мужчины и женщины в тёмных мантиях с серебряными пазументами шумят не меньше отбойных молотков нашего мира. Только процесс красивее и быстрее. Сверяясь с планами и советуясь с изолоном, маги прямо в воздухе чертят сверкающие полупрозрачные печати, делают пассы, Ругаются, а земля выравнивается, камни перетекают словно ртуть и укладываются в дорожку аллея. Заново отстраивают стену и промятая чьим-то хвостом кольцо. Остатки лавочек, размягчившись, перетекают на свои места и принимают старую форму. Трое эльфов в зеленых золотом мантиях заново и быстро выращивают деревья. Наблюдающие за колдовством студенты то и дело комментируют работу — Спорят, какие именно в какой реакции заклинания и печати используются. Некоторые просто стоят в сторонке, а многие устроили пикники и созерцают чужую работу, пожевывая бутерброды и запивая морсами. А у кое-кого, судя по розовым щекам и смешкам, в бутылях — алкоголь. Мы с Никой скромно перекусываем печеньем и запиваем соком. Она то и дело поглядывает на затягивающееся окно нашей комнаты. «Мне-то что? Все мои счастливо уцелевшие вещи поместились в корзину, а вот Никины пострадали больше, и сложить их пришлось просто в кучу, а она теперь переживает, как бы их не попортила шальным откатом заклинания. Атмосфера в целом веселая, но промелькивает обеспокоиство, и все нет-нет да поглядывают на небо. и они не исключения, и чем дальше, тем тревожнее становится на сердце» вряд ли дегон осмелился сильно навредить арендару но из за драки у принцев наверняка проблемы а может арендару уже отчитывает семья и скоро кто нибудь из императорских дооснователей явится выспрашивать с какой то радости сам наследник империи обратил внимание на пришелицу из непризнанного мира будто я знаю почему я же не разбираюсь в драконах как думаешь они помирились Ника искоса смотрит на меня и сминает печенье. Крошки уносятся ударной волной от внезапно всколыхнувшейся дорожки аллеи. Несколько девушек взвизгивают. От неожиданности они пролили сок на форму. Ругаются. Я не знаю, что ответит Нике. пожимая плечами. Но желание утешить подругу пересиливает, и я как можно бодрее замечаю. У них нет причин ссориться всерьез. Сама подумай. Обвинение явно бредовое, И то, что я никак Арендара не очаровывала, можно доказать. Разберутся. И вообще, может, ректор дело замнёт, ведь Академия во многом независима от Империи. «Пожалуй», — тянет Ника. «Ох, Лера, Лера», — качаю головой. «Всего неделю здесь, а уже можешь стать причиной международного конфликта. Скромнее надо быть, скромнее». «Насчёт три!» Командует рыжеволосая строительница-стихийница и вскидывает широкие ладони. «Раз! Два! Три!» С пяти пар рук стихийников срывается разноцветный свет, и аллею накрывает белая сияющая пентаграмма, медленно погружается в грунт. «Групповая печать закрепления!» восхищенно произносит кто-то слева. «Четко сработано!» поддерживает голос справа. «Мастера!» Соглашается парень у нас за спиной. Здорово быть волшебником. У нас даже представить нельзя, что за работой, в общем-то, строителей и немного ландшафтных дизайнеров будут следить с таким восхищением. Магия! А как думаешь, почему они всё же так громко поспорили? Робкий вопрос, обращённый даже не мне, я ещё не свернула на лестницу, по которой поднимаются неведомые собеседницы заставляет нервно поёжиться. «Ну, они же драконы. Они любят подискутировать с применением тяжёлых аргументов», — отзывается нежный голосок. На самом деле это первое упоминание о ссоре Арендара и Сарана с памятного крика коменданта Анисии «Это не учебная тревога! Это драконы!» Даже казаться начало, что сражение мне померещилось, а разрушение так... «Несчастный случай. Но нет. Говорят об этом». Две светленькие девчушки вылетают на меня с лестницы, охают и извиняется и семеня по коридору шепчутся. «Надеюсь, она не слышала? Но мы же ничего такого не говорили». Так и хочется обернуться, но я сдерживаюсь, пока Ника вновь проверяет свои вещи, мне надо написать заявление на смену мебели. Вход в кабинет коменданта анисии расположен прямо в холле. За дверью что-то шуршит, и на первый же стук следует напряжённый ответ. «Войдите!» Причина напряжения сразу понятна. Комендант анисия стоит на собственном столе и, придерживая наполовину стянутую со шкафа коробку, что-то в ней ищет. Глянув на меня сверху, комендант кивает на стул. «Присаживайся, я сейчас» а на пятке её чулок маленькая дырочка. Сказать или тактично промолчать? Пока они се возятся с бумагами, я разглядываю дипломы на стене. Свидетельство о завершении с отличием курса введения обширного хозяйства. Приз за лучший проект развития ресторана. Свидетельство о прохождении императорской практики для служащих государственных учреждений. Призы за первое место в кулинарных конкурсах Свидетельство с курсов по бухучёту?» Комендант Анисия шумно спрыгивает со стола и, отложив пачку бумаг, приглашивает растрепавшиеся волосы. «Какие-нибудь проблемы?» «В комнате надо мебель поменять. Всю». «Что? Совсем всю?» Анисия внимательно смотрит на меня. «А я... Я заливаюсь румянцем, хотя стыдно за разрушение должно быть принцем. Там, когда стена...» «Принцы, они...» Комендант Анисия бешено машет руками. «Нет, нет, всё в порядке, пиши заявление». Дневно улыбаясь, она вытаскивает из ящика стола бланк и протягивает мне. «Всякое в жизни бывает, ничего страшного. Не стоит даже упоминать». «Ну, не стоит, так не стоит». Пожав плечами, притягиваю документ. Анисия пододвигает мне чернильницу с пером и открывает вытащенную сверху папку. Я бы рада не упоминать принцев, только в заявлении, помимо имени и наименовании, требующих замены предметов, есть пункт «Причина поломки». Комендант Анисия, а в причины поломки что вписывать? Что драконы? Вытаращив глаза, она взмахивает рукой и строго выговаривает. Что ты заладила, драконы да драконы? Ну, обсудили они вопросы громко. С кем не бывает? Это же не повод их в чем-то... Эм, Анися опускает взгляд на документ и тяжело дышит. Пишем. Не соответствует санитарным нормам крепости, в связи с чем дальнейшее использование не представляется возможным. Это так завуалировано, называется не выдержали тяжести драконьих тушек. Впрочем, она комендант, ей виднее, по каким причинам надо мебель списывать. Анися снова вздыхает. И хотя я ничего плохого не делала, ну, разве принца Сарана чайников слегка огрела, всё равно мучает меня небольшое чувство вины. Крохотное такое, что из-за меня чуть общежитие не разнесли. Расписавшись в заявлении, оставляю его что-то вычисляющее на счётах Анисии и на выходе тихо произношу. «Спасибо и...» «Извините за беспокойство». «Ничего страшного», — отмахивается Анисия, продолжая считать. «Мебель будет». В глубокой задумчивости я возвращаюсь в комнату. Ника сосредоточенно разглядывает выложенные на пол книги, брошюры и бумаги. «Кажется, чего-то не хватает», — бормочет она. «Ника». Я приваливаюсь к закрытой двери. «У меня вопрос». «Да?» — растерянно отзывается она. «Помнишь, драконы чуть Академию не разнесли. Из-за них столько всего ремонтировать пришлось. Ника скидывает руку. «Только ты так никому не ляпни!» «Вот в том-то и проблема, Ника. Почему никто это не обсуждает? Это же такой скандал. Почему все боятся об этом хотя бы прямо сказать?» «Это же драконы!» Выражение лица у Ники один в один, как у коменданта. «О них или хорошо, или никак. Третьего не дано. Если ты сама не дракон, желательно правящего рода «А-а-а!» «И то, как мы с тобой принцев обсуждаем», — Ника делает неопределённый жест рукой, — «это очень не очень вольные дискуссии, на грани приличия просто». «Ничего себе, у них тут драконы-диктаторы». «Хотя, если они в ответ на каждое оскорбление или выражение обрастают чешуёй и, выражаясь местным языком, приводят тяжёлые аргументы и вносят изменения в архитектуру и ландшафт, то особо не поспоришь». Интересно, на отказ вместе поужинать арендар ответил бы столь же весомо? Так и представляю. Лера, сегодня у нас ужин на двоих. Нет, мне домашнее задание выполнить надо. Хоп, и половина Академии как не бывало. Домашку делать не надо. А потом Дегон придёт уже по мою душеньку. Скажет, что я из непризнанного мира пришла уничтожить их самую лучшую академию и подорвать магический прогресс. Даже головой встряхиваю, чтобы изгнать страшный образ. Не пойму, то ли я в аудитории забыла, то ли кто из высочеств случайно лапкой махнул и у меня учебник с пачкой лекций того. Ника вздыхает. Ладно, это поправимо. Главное, чтобы мебель к ночи подвезли. «Извини, что так получилось». «Это же драконы, Лера! Что с ними сделаешь?» ник снова трагично вздыхает, а я поворачиваюсь к новенькому окну. Небо — синяя гладь без малейшего намёка на крылатые фигуры. На ужине в столовой продолжают обсуждать работу стихийников. Очень робко упоминают серьёзный разговор и небольшое недопонимание — Зато куда больше говорят о красоте чешуи принцев и крыловых счетах ректора. Похоже, у всех отлегло, а мне наоборот тревожнее. Узнать бы, что там с обвинениями в службе культу, как поступит императорская семья и что с арендаром Ника поглядывает со всё большим сочувствием. «Всё образуется», — она похлопывает мою ладонь. «Хочешь булочку?» и протягивает сердечко из теста с белой глазурью. «Нет, спасибо. Аппетита нет». Вяло ковыряю салат. «Везёт тебе. А я, когда нервничаю, просто остановиться не могу. И спать не могу, если в комнате лежит одинокий пирожок. Так и хочется его приголубить». Ника мечтательно откусывает булочку. Поживав, признаётся. «Я замуж боюсь выходить. Вдруг такими одинокими пирожками...» «Придется с супругом делиться». «Ника...» Я едва сдерживаю смех. Она улыбается. «Вот и гадай, правда боится или просто меня веселит?» Но в общежитии я возвращаюсь в более хорошем настроении, хотя постоянно оглядываюсь в ту сторону, куда улетели драконы. «Не переживай!» Ника опять предлагает булочку, захваченную сердобольной зоиды для моего откорма. «Если бы с принцами или деканом что-нибудь случилось, тут поднялся бы такой шум что не пропустишь поэтому тишина это хорошо может декан их уму разуму учит провожая взглядом несущего черные клетки фабиуса я рассеянно киваю кого это он ловить собирается ника находит взглядом идущего по соседней аллее завхоза магических паразитов сам он магический паразит его бы в такую клетку ну или придавила бы его имя что ли Но нет, тащит легко и непринуждённо. «А что за паразиты?» «Да так, питаются магией. Ты не переживай, их уничтожают на подходе к академии». Возле общежития чинно подёргивают хвостами четыре белоснежные лошади, впряжённые в фургон серебряно-красной росписью. Я даже останавливаюсь, издалека разглядывая почти земное чудо. «Ого, доставка из братьев Эфтер!» «Лучше мебельной мастерской Нарбурна!» Ника вскидывает брови. «Хотела бы я знать, кто так разорился!» «В смысле?» «Они поставщики двора его императорского величества. У них магическая мебель. Это очень дорого. А на использование её в академии требуется особое разрешение ректора. Интересно, кто из знати так красуется? Уж не изольдали дали?» Ника подталкивает меня. «Она любит пыль в глаза пустить!» Но за бурчанием Ники чувствуется любопытство и даже немного зависть. Лошади следят за нами тёмными влажными глазами, Ника с самым независимым видом проходит мимо и, подхватив подол, поднимается по лестнице и торопливо косится внутрь фургона. Я еле сдерживаю улыбку. А в коридоре второго этажа нас ждёт комендант Анисия, открытая дверь нашей комнаты и выходящие из неё два грузчика. «А вот и вы!» всплескивает руками Анисия. «Давайте, говорите, где вам всё устанавливать». Вид у неё слегка пришибленный. «Это какая-то ошибка», — бормочет покрасневшая Ника. «Это извинения от их высочеств за доставленные... неудобства». С каким-то трудом вздыхает Анисия и воровато косится на грузчиков. «Значит, с Арендаром всё в порядке, и меня ни в чём не обвиняют». Леди, улыбается самый плечистый из грузчиков. «Приказывайте, куда что!» Ника пулей влетает в комнату. «Точно ведь! У неё там нижнее бельё в корзинке сверху, и если грузчики заглянули в ванную...» Я торопливо захожу в освобождённую от остатков мебели комнату. Тут полно мужчин и обёрнутых тканью досок. Точнее, мужчин всего трое, но они высоченные, один в ярко-фиолетовом костюме, из-за чего их как-то слишком много. «Леди, я мастер-маг», — мужчина в фиолетовом кланяется мне. «Где будем располагать балкон? Где гардеробную и альковы?» Задумчиво оглядываю нашу комнатушку. «Балкон? Альковы? Гардеробная? Их сюда можно втиснуть разве что магией. Но передо мной как раз маг». Предвкушение чуда охватывает меня, как в детстве случалось перед Новым годом, и губы невольно расплываются в улыбке. Нетерпение отзывается дрожью в груди и кончиках пальцев. Что за сюрприз ждёт впереди? Какое волшебство? На вопросы о том, каким образом совершают чудеса раздвижения пространства, мастер-маг лишь улыбается и воспрашивает пожелания по цвету и деталям оформления. На волшебной доске, сильно напоминающей наши планшеты, он движениями пальцев создаёт эскизы, выводит каталоги тканей и фурнитуры. Ткани всякие ручки и клёпки всплывают на поверхность, их можно потрогать и повертеть. От каждого прикосновения у меня сердце обмирает и мурашки по коже. Невероятно! Волшебно! Весь каталог в дощечках 30 на 40 сантиметров и никак у нас картинка сомнительной цветопередачей, а реальный материал. Это приводит восторг даже Нику. Что уж говорить обо мне, девушке из мира без магии? Как более соображающие даю Нике первой планировать её ольков. Хотя правильнее сказать, что нам сделают по спальне, отделённой от основной комнаты шторками. А как, если не спальней? Назвать эту выемку, в которой помимо роскошных двухспальных кроватей будут метровые проходы с каждой стороны и встроенные стенные шкафы для книг и прочих мелочей. Комнаты как есть, но мастер-маг уверяет, что это всего лишь маленькие ольковы. Ага. Да он просто в хрущевках не жил. Ника выбирает сине-фиолетовую расцветку, кованую серебрёную кровать и потолок в виде звёздного неба. Я склоняюсь к огненно-багряным оттенкам и чёрному дереву. Гардеробную мы с Никой решаем сделать светлую. Туда по плану включаются туалетные столики и ростовое зеркало. Для вещей места отводится столько, что даже Нике много, а мне и подавно. Под секретэры мастером-магом-дизайнером тоже запланирована ниша, чтобы смягчить эту невыносимую тесноту. О балконе нам не рассказывают, обещая сюрприз — который обязательно понравится, после чего выставляют из комнаты. Секрет мастерской. Подмигивает мастер Мак и закрывает дверь. Ника разводит руками. Вот так охот тут не успеешь, и тебя выставят из собственного жилища. И что делать? Точный ответ на наш вопрос с лестницы выходит комендант Анисия. Ну что, девочки, началась часть не для чужих глаз. Бах! Дверь встрагивает С дверного косяка сыплется песок, комендант качает головой. Не стоило декану разрешать это безобразие. «Бах, бах, бах!» — вздрагивает общежитие. Пробивают пространственные карманы. В ответ на наши недоуменные взгляды поясняет Анисия. Из комнат выглядывают встревоженные девушки, и она бодро сообщает. «Ничего страшного, расходитесь». «Студентки не выглядят успокоенными, но двери закрывают. Общежитие выдержит, на всякий случай уточняю я. Это не опасно? Не будет, а представители братьев Эфтер, я бы не позволила им пространство касаться, хоть тысячу раз ректор Дегон разреши». И с такой уверенностью это заявляет. Стены и пол стонут пронзительным скрипом, стук скребущих по доскам ногтей сменяется по Передёрнув плечами, комендант анисия предлагает. «Если вы ещё не обзавелись подружками, можете подождать у меня, а я как раз купила свежего печенья». «Да, с удовольствием», — соглашается Ника, прежде чем я успеваю ответить, что мы не хотим её стеснять. «Идёмте, девочки». Судя по добродушному виду, приглашение коменданта анисии было искренним, а не желанием покрасоваться любезностью. А раз так, то лучше посидеть у неё. Ремонт мы переживаем не в кабинете коменданта, а в комнатке с маленьким окном и столиком в окружении старых кресел. Конечно, это удобнее, чем обтираться в коридоре, но заняться решительно нечем. Печенья быстро кончаются, книги в массивном шкафу все посвящены ведению хозяйства, хозрасчётам и всяким полезным бытовым заклинаниям, вроде удаления пыли, мытья окон и стёкол, установлением систем бытовых заклинаний. Комнатка находится практически под нашей комнатой, так что нас то и дело дразнит то пощёлкиваниями, то треском, то топотом ног, то падением каких-то предметов и следующей за этим руганью. Чем дальше, тем больше мы поглядываем с Никой на потолок. «Скорее бы уже», — вздыхает она. «Так посмотреть хочется», — вздыхаю в ответ. «Никогда даже не надеялась получить мебель от этой мастерской». «Она же такая...» Ника взмахивает рукой. «Неоправданно дорогая, как говорит папа. Но у тебя могла бы позже появиться». «Ой, умоляю, папа надеется выдать меня за такого же торговца, а ни один торговец не купит мебель братьев Эфтер». «Почему?» Я облокачиваюсь на подлокотник. «Это роскошеская роскошь». «Дешевле построить большой дом, чем небольшой дом с модернизированным подпространством, а все прочие волшебные свойства их мебели тоже вполне заменяемы ароматизацией, сменными чехлами или сменной мебелью. Не так эффектно, но зато в разы дешевле». Торопливый перестук каблучков раздается за дверью, и она распахивается. «Готово!» Комендант Анисия смотрит на нас с огромными блестящими глазами. «Идёмте смотреть скорее!» Похоже, не только нам, но и ей в диковинку работа волшебных мастеров. Переглянувшись с Никой, мы вихрем несёмся к себе. Комендант едва за нами поспевает. Улыбающийся мастер Мак ждёт у комнаты. Просто квартирный вопрос какой-то. Только тут наше мнение о ремонте спрашивали. Мак распахивает дверь, мы с Никой заглядываем и обмираем. «Потому что...» потому что то, что получилось, — нечто. Светлые с лёгким оттенком золота стены визуально расширяют комнату. Высота потолка увеличена куполом со светящимся витражным узором облачного неба и солнца. Окно напротив двери теперь расположено в эркере, и кухонный стол сливается с подоконником. Вместо тумбы — отделанные цветочным узором шкафчики по бокам эркера. На правой стене сразу за дверью ванную комнату появилась полукруглая ниша со столами и встроенными в стену полками. В стене слева от двери крупная арка с золотыми шторами и две арочные двери с одинаковыми занавесями Наши спальни ольковы и загадочный балкон. Переглянувшись с Никой, мы без слов соглашаемся оставить сюрприз напоследок и сворачиваем к двери в гардеробную сразу справа от входа. Но для этого приходится ступить на узорный ковер. Он потрясающе мягкий. Гардеробная получилась, размером практически с нашу комнату в прежнем виде. «Красота!» — восхищенно признает комендант Анисия за нашими спинами. В ростовом зеркале видно ее ошеломленное лицо и сверкающие глаза, а также довольную улыбку мастера-мага. Слева многочисленные полки и вешалки для моих немногочисленных вещей и золочёный туалетный столик с трюмо и светильниками, просто требующие завести косметику, украшения и прочие милые женскому сердцу прелести. Справа то же самое для Ники, только у неё столик серебряный и рама трюмо изображает не пламя, как у меня, а синее звёздное небо. «Теперь балкон», — сияет улыбкой мастермак. Я, Ника и Анисия заворожённо киваем. Мастер-маг щелчком пальцев заставляет шнуры оттянуть шторы на самой большой арке и закрепить в раскрытом виде. За арочным входом полукруглый балкон с святыми пилястрами, диваном и море. Огромное залитое солнцем морское полотно с клыками выпирающих из глубины скал и дивный город, в несколько ярусов расположенный на скале бухты. Тихо ракочут волны, накидывают пену на камни головокружительно далеко внизу, солоноватый терпкий ветер окутывает нас, подёргивает волосы. «Это вид из рубиновых гостевых покоев императорского дворца», торжественно сообщает мастер-маг. «Это...» Дыхание перехватывает. «Я судорожно вдыхаю такой реальный воздух, Глаза режет ярким солнечным светом. «Это на самом деле мы там?» «Иллюзия», — с лёгким поклоном сообщает мастер. Полностью повторяет пригодные условия оригинала, но это не настоящее море. Это полусфера, или, вернее говоря, эллипсоид дополнительного пространства. Радиус длинной стороны — 4 метра, короткой — 3. Абсолютно безопасен. Не снесёт волной, не сдует ветром, и даже если вывалитесь с балкона, никуда не денетесь. Море просто восхитительно. Подойдя к перилам, протягиваю руку. Ветер сочится между пальцами, такой реальный. Шуму волн настоящий, капли сверкают на солнце. «Невероятно!» — шепчу я. «Мы лучшее в этом деле!» — польщенно признаётся мастер-маг. «Так вот, как выглядит море!» В голосе коменданта Аниссии чуть ли не слёзы. Опомниться от этой нереальной красоты удаётся только через несколько минут. А мозг отказывается принять, что это всё нереально. «Ну как так, если оно всё такое настоящее?» Коменданта оставляем на балконе, мастер-маг деликатно остаётся ждать в основной комнате. Переглянувшись с Никой, мы одновременно распахиваем шторки в свои ольковы. В первый миг, кажется, маленькая комната охвачена пламенем, но это просто искусный рисунок на шёлковых обоях. На покрывале скалится расшитый бисером красно-золотой дракон в окружении белых цветов. Чёрные резные цветы покрывают из ножья изголовье постели и лишь на чёрных полках встроенных шкафов пустовато, но это пока. Потом я поставлю туда книги и какие-нибудь милые безделушки. А уже сейчас эта спальня просто... просто... Невероятно. Выдыхаю я. Это просто нечеловечески изумительно. Выйдя, почти сталкиваюсь с ошалело восторженной Никой. Судя по улыбке мага, выглядим мы с ней примерно одинаково. Без слов уносимся вальковы друг друга. Спальня Ники постель принцессы под звёздным небом. Из ножья и изголовья будто выткана из морозных узоров. Такие же узоры покрывают фиолетовые полки, тоже явно нуждающиеся в заполнении. «Ну что, довольны?» — осведомляется улыбающийся во все зубы мастер. Мы с Никой отзываемся на перебой. «Да! Просто нет слов. Это шикарно! Вы гений! Не видели ничего прекраснее!» Посмеиваясь, он протягивает нам планшет. «Распишитесь в принятии работы». Стоит огромного усилия прочитать договор. Ника тоже его внимательно изучает. Но там никаких подводных камней, просто согласие с тем, что работы выполнены в полном объёме и нас устраивают. Даже не верится, что такое чудо возможно. Получив наши росписи, мак разворачивается к двери, но затем снова обращается к нам. «Милые леди». Хочу, чтобы вы знали. Никто и никогда еще не принимал мою работу с таким искренним восторгом. Я благодарю вас за эти эмоции. Всегда оставайтесь такими же счастливыми и искренними». Он по очереди целует нам руки. «Если вдруг в вашей жизни случатся трудности, найдите меня. Меня зовут мистер Норт Галхерт. Я всегда к вашим услугам». «Благодарим», — Ника делает книксен «Спасибо. Неловко повторяю за ней». Мистер Норт Галхерт откланивается. «Схватившись за руки, мы с Никой кружимся по мягчайшему ковру и смеёмся, смеёмся. Это отдаёт безумием. Но разве не счастливое безумие это прекрасная комната?» «Девочки, вам так повезло!» Комендант Анисия восторженно оглядывает комнату, взгляд её замирает на светящемся куполе. «Невероятно повезло!» Теперь это самая роскошная комната общежития. Поздравляю. Ох, как бы нам не аукнулось это самое роскошное. Но сейчас не хочется думать о плохом. Я позволяю себе радоваться. Точной девчонки мы носимся с Никой по комнате, восклицая. «Какой коврик! Ты посмотри на этот узор! Какая тонкая работа! Какой цвет! Ты только глянь!» С небес на землю нас спускает вид ванной. Совмещенный санузел с медной полостью, раковиной и двумя корзинами смотрится откровенно убого. Ника вздыхает. «Жаль, что их высочество нам в ванную не разнесли. Да, может, ты еще разок принца Сарана рассердишь возле ванной, чтобы он хвостом как треснул?» Ника ловит мой возмущенный взгляд и улыбается. «Да шучу я, шучу!» В стекло что-то ударяется. Вздрогнув, мы оборачиваемся. В новенькое окно Эркера тыкается бумажный самолётик. «Письмо?» Ника подлетает к окну и легко распахивает раму. Облетевая, самолётик пикирует мне в руки. «Разверни это письмо!» — советует Ника. Я растягиваю крылья, разворачиваю бумажку и сразу узнаю почерк Арендара. Через десять минут выйди на крыльцо женского общежития. А, на этот раз никакого письменного этикета, зато невооружённым глазом видно неповторимый стиль принца. Выйди — и всё. Возражения не принимаются. Но после таких извинений... Окинув взглядом великолепные апартаменты, вздыхаю. Будет жаль, если всё это снесёт разбушевавшееся драконище. Так что на крыльцо выйду. От меня не убудет. А вот удастся ли поговорить с арендаром при новых установках дорогого изолона о приближении к принцам на 30 метров? Ещё вопрос.